Глава 53. Большой уютный коттедж на территории отдельного комплекса. Водохранилище, лес вокруг. Тихо, уютно, респектабельно, шикарно. Я не хотела гуглить, сколько это стоит, но моя внутренняя Варвара, которой на базаре нос оторвали, таки полезла смотреть, что скажет всемогущий интернет-помощник. «Лучше бы я этого не делала». Нет, я понимаю, что Роман не попросит ничего взамен. Очень хорошо понимаю. И это, это мне нравится. Это заставляет мое сердце сжиматься. Нет, не то, что чужой, по сути, мужчина, который мне ничего не должен, потратил на меня какое-то сумасшедшее количество денег. Не в этом дело. Дело в том, что он взял на себя ответственность за меня и за моего сына. И он дал понять, что ему от меня ничего не нужно. Ему нужно, чтобы мне было хорошо. Вот и все. И мне хорошо. Костику очень нравится отель. Он полдня играет в детском центре, где есть воспитатели и аниматоры. Он плавает в бассейне с тренером, ходит на конюшню, катается на пони. Я гуляю, читаю, смотрю фильмы, общаюсь по телефону с молодыми дизайнерами, которые делают линейки одежды для детей. Нашла несколько очень вкусных предложений для магазина. Я справляюсь. Почти не думаю о прошлом. Почти. Только мучительная пустота внутри не проходит. И я все равно каждый день возвращаюсь мыслями туда, в прошлое, на пару-тройку месяцев назад. «Когда я считала, что счастлива. Я была счастлива. Не зная о том, что мой муж может меня предать, я была счастлива. И, наверное, если бы не было этих сообщений с фото, была бы счастлива. Если бы тогда я послушала Кирилла, поверила в его слова, закрыла бы глаза. Нет. Увы, нет. Я все равно не смогла бы. Это была бы уже не я». Я понимаю, что многие женщины с этим живут, как-то справляются, не обращают внимания, не делают из измены мужа трагедию. Как говорят, ну подумаешь, все они такие. Все они такие. Я не такая. Вот и весь ответ. И все равно, даже понимая это, я размышляю о том, а что если бы? Если бы Кирилл признался в обмане сразу, если бы пришел с повинной головой, Если бы все там прекратил и умолял о прощении? А была ли это его измена первой и единственной? Вот самый болезненный вопрос, который я сама себе задаю. И понимаю, что если узнаю, что не была, что он уже меня обманывал раньше, это будет жестоким ударом. Я ведь его на самом деле любила. Я ему верила. А он... Когда меня выписывали, врач вместе с рекомендациями по здоровью дала и личные, больше позитивных эмоций, постараться не зацикливаться на плохом. Заставляю себя стараться. Вспоминаю, как Роман забирал меня из клиники, привез сначала ко мне домой, ждал, пока я приму душ, соберу вещи. Я уже согласилась на загородный отдых в тот момент и, приехав домой, поняла, что правильно сделала. Дом стал чужим. Мне было физически плохо в нем. Не из-за того, что я боялась возвращения Кирилла, хотя он явно был тут после той нашей ночи с Романом. Принес цветы, оставил записку, а вещи какие-то свои явно забрал. Дом, в котором я была так счастлива, сейчас стал памятником моему несчастью. Напоминанием о том, что я потеряла. Я поняла, что жить тут не смогу. И нужно было с этим что-то решать. Хорошо, Шах отвезет меня в отель. Но это временно. Я согласилась на 10 дней отдыха. А дальше? Потом мы с вещами поехали к моим родителям. Роман купил маме шикарную корзину орхидей. Мама оценила. У нас почти не было времени поговорить с ней. И все-таки. Мне нравится его отношение к тебе, Ник. Ты, конечно, сама решай. «Не бросайся с разбегу в новые отношения. Присмотрись». «Но то, что я вижу, то, что ты мне рассказала...» Я звонила маме из клиники, она была в курсе, кто меня навещает. И кто в итоге оплатил мое там пребывание, не позволив мне потратить ни копейки. «Он мужчина, это видно. И это хорошо». Я и сама прекрасно понимала, что Роман — настоящий мужчина. Но мне было все-таки немного совестно принимать его помощь. Он привез меня в отель, помог разместиться и сразу собрался в Москву. «Останься, уже поздно, ты весь день мотался». Вез меня сам, без водителя. Явно хотел, чтобы мы какое-то время были наедине, пусть даже и с Костиком, спящим на заднем сидении, в новеньком автокресле. «Предлагаешь остаться у вас?» Да, не слишком удобно было при ребенке, Костик уже не малыш, он все понимает, но я решилась. Да, предлагаю. Номер с двумя спальнями, есть халат. Прими ванну, отдохни. Если только потрешь мне спинку. Ухмыльнулся, а потом тут же стал серьезным, словно откатил обратно. Прости. Но я совсем не обиделась. Наоборот, пошла в банк А если потру? Ник, прости, я туплю. Я подошла ближе, обняла его. Костик пока обследовал свою спальню и новую огромную машину, подаренную Романом. «Останься». Спинку я ему, конечно, не потерла, но ночевали мы вместе. Просто рядом. Мне очень хотелось, чтобы ему было хорошо. Дикая потребность доставить ему удовольствие, несмотря на то, что мне ничего было нельзя. Несмотря на то, что я все-таки чувствовала себя виноватой во всех своих проблемах и понимала, что отношения с Романом сейчас только усугубляют мою вину. Я не должна была заводить отношения с другим мужчиной. Не должна. А, собственно, почему? Почему я не могу попробовать быть счастливой? Моя прошлая жизнь уничтожена. И не я в этом виновата. Меня предал самый близкий, любимый человек. Я потеряла всё. Я потеряла ребенка. Мне было так больно. Я чувствовала себя намного лучше, когда рядом был он, Роман. Девочка моя, моя сладкая девочка. Просто слушать, что он говорит. Просто чувствовать его рядом. Просто быть любимой. Разве это преступление? Я просто хочу тебя обнять, маленькая. Хочу, чтобы тебе было хорошо. «Мне хорошо. Мне на самом деле было очень хорошо и спокойно, даже когда он уехал, и не сказал, приедет ли обратно и когда. Тебе надо отдохнуть, маленькая. Отдыхай, набирайся сил. Тут оплачено проживание и питание, но если вдруг что-то понадобится, то вот». Роман протянул карту, я почувствовала, как огненная лава приливает к щекам. «Спасибо. У меня есть деньги. Есть карта. Моя личная. Кирилл...» Я впервые произнесла имя мужа при романе после всего, что случилось. Кирилл не имеет к ней отношения. И деньги там есть. «Все равно. Возьми, пожалуйста». Я взяла. И вот уже пять дней мы с Костиком наслаждаемся отдыхом. Я отдыхаю. Я стараюсь. Кирилл пытается связаться со мной. Звонит его мать, для которой наш развод стал большой новостью. Говорит со мной осторожно, старается понять, можно ли уговорить меня не быть категоричной. Категоричной? Интересное слово. И разговор о том, что у мужчин есть слабости, меня не радует. Я не хочу говорить с Кириллом, не хочу его видеть. Но его мать заявляет, что я не имею права прятать ребенка. А это становится триггером. Я не имею права? Интересно. Хорошо, я встречусь с Кириллом, расскажу про свои права и про его права, и про его детей тоже. Сбрасываю звонок и пишу Кириллу сообщение. Я не могу говорить об этом по телефону, просто не могу, меня трясет. Кирилл приезжает через несколько часов. Пятница, из Москвы в область пробки, несмотря на то, что дачный сезон еще не наступил. Он подъезжает прямо к коттеджу, выходит. Странно, что он без цветов, без подарка Костику. Почему-то я думаю об этом. А когда бывший для меня уже муж заходит, я почти сразу понимаю, почему он приехал с пустыми руками. И почему у него такое белое лицо. «Ника, ты... Ты правда потеряла ребенка? Ты была беременна? У нас с тобой...» Господи!